Номер 5. И на Солнце есть пятна. Магнитная активность. Что интересного можно увидеть, наблюдая за Солнцем, ближайшей к нам звездой? Прежде всего, темные пятна, которые перемещаются и сами по себе, и вместе с вращающимся вокруг своей оси светилом. Если зарисовывать их ежедневно, можно проследить траекторию их движения и сделать открытие, уже давно совершенное профессиональными астрономами. На разных своих широтах Солнце вращается с неодинаковой скоростью. На экваторе вращение происходит быстрее, чем на полюсах. Если бы Солнце было твердым, неравномерное вращение в разных местах было бы невозможно. Но Солнце — звезда, горячий газовый шар части которого могут двигаться с разной скоростью. Солнечные пятна — это области с более низкой температурой, через которые из недр светила прорываются сильные магнитные поля, распространяющиеся по всей Солнечной системе. Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, летящих со скоростью несколько миллионов километров в час.